Глава десятая. В кабинете, помимо Яна, был скайнер Норрис. Элис успела уйти, и, честно признаюсь, я испытала очередной приступ мстительного удовольствия, вспомнив, как ее отчитывал мой напарник. Даже немного пожалела, что начальник этого не услышал. Пусть бы и он пообещал ей пару тройку неприятностей, сознательное затягивание расследования, куда больше грех, нежели не написанные вовремя отчеты. Дарина тебе не следовало добираться самой. С мягким укором сообщил мне Ир Скайнер. Непогода на время парализовала городские службы, но на такой случай в управлении есть два штатных портальщика. В следующий раз дождись кого-то из них. Либо меня. Я пытался связаться с тобой, но ты уже ушла. Ян бросил на меня нечитаемый взгляд, но тут же вновь вернулся к изучению лежащей на столе карты. Склонился над ней, делая пометки карандашом. Почему-то я вспомнила, как мягко и шелковисто мазанули меня по щеке его волосы, когда дракон склонился надо мной, показывая мне карту. И как при этом полыхнула алой яростью аура Ири Элисандры. «Да, Ир Скайнер, конечно, Ир Скайнер», пробормотала я, отрываясь от созерцания светловолосой макушки напарника. «Просто Скайнер, мы ведь договорились», — улыбнулся граф. «Что ж, не смею отвлекать от работы. Увидимся на планерке. Почему-то я чувствовала неловкость. Может, для начальника управления было в порядке вещей такое неформальное общение с сотрудниками. А судя по тому, что и Ян, и Джейси, и даже Дерек в разговоре частенько называли его просто Скай, дело так и обстояло. Но я бы предпочла все же соблюдать субординацию. Особенно в свете значения подаренных цветов. До сих пор в голове не укладывалось, что граф Грейт в самом деле начал за мной ухаживать. Не ожидала, что начальство окажется настолько лояльным и заинтересованным в комфорте сотрудников. С нервным смешком произнесла я. «Скаи ценят тех, кто работает под его руководством», холодно отозвался Ян. И в его голосе мне послышалось тщательно скрываемое недовольство. И к женщинам он особенно внимателен. А вот последняя фраза прозвучала как-то ядовито. Кажется, одного огнедышащего блондина не радовал интерес, который второй блондин проявлял ко мне. С чего бы любопытно знать? Хотя нет, абсолютно, совершенно, категорически не любопытно. Себастьян меня волновал исключительно как напарник. Да и я ему, слава про матери, была совершенно неинтересна. Досадно лишь одно, безразличие напарника распространялось и на мои профессиональные качества. Я имела все основания подозревать, что про работу с вещдоками Ян упомянул лишь потому, что с его точки зрения передача абсолютно необученного поисковика кому-то исследователей через полгода выглядела намного хуже, чем перспектива подключить меня к расследованиям. Хотя бы минимально. И ох, как же это раздражало. Хотелось стереть с халеного красивого лица белого дракона равнодушно незаинтересованное выражение. Сделать что-то такое, чтобы маска от решенности пошла трещинами. И Ян показал настоящие эмоции. «Святой котелок, да, я хотела, чтобы он меня похвалил». Искренне, от души, признавая тем самым свою неправоту относительно всего, что наговорил мне при нашей второй встрече в этом самом кабинете. Означенный дракон тем временем поднялся и надел мундир. Залпом выпил окончательно остывший кофе и выбросил смятый стаканчик в корзину для мусора. «Ты что-то говорил о вещдоках?» — напомнила я, пока он не ушел. «Когда я смогу с ними поработать?» «После планерки», — ответил Ян. Полагаю, мы с Элис к этому времени вернемся в управление». «А можно и мне с вами?» — попросила я. «Я же не просто твоя напарница, а еще и стажёр. Мне вдвойне положено выезжать на изъятие артефактов и их осмотр на месте». В черных глазах дракона не проскользнуло ни одной эмоции. Он несколько секунд сверлил меня взглядом, а после неожиданно согласился. Пойдем, Тебе будет полезно посмотреть, как работает Виола, напарница Элис». «Скотина белобрысая!» В очередной раз изящно намекнул на мою бесполезность. Ничего, ничего. У ведьм хорошая память. Я все запомню и припомню. И никакой самодеятельности, понятно, осведомился Ян. Прибери дар для работы с артефактами. Мне интересно, что ты сможешь прочитать. Как скажешь, напарник, прошипела я, жалея, что белый дракон уже допил кофе. Клянусь гримуаром, заморозила бы. Буду согласовывать каждый шаг. Это лишнее, сухо отозвался Себастьян. Шагать разрешаю без согласования. «Ты сказочно добр!» Не удержалась я от шпильки. «У всех есть недостатки. Пожал плечами дракон. Пойдем, напарница». Виола оказалась старше меня лет на 15, Строгая, с недовольно поджатыми тонкими губами, собранными в тугой гладкий пучок волосами. Заколоты они были, как и у меня, уменьшенной метлой. Моя метла, почувствовав летучую коллегу, тихонько зашелестела веточками и распушилась в волосах, показывая, кто тут главный. Виола бросила на меня неодобрительный взгляд и еще сильнее поджала губы, зябко кутаясь в теплую форменную куртку. Неужели ей холодно? Мне, наоборот, было жарко, и я не отказалась бы расстегнуться. Немного позавидовала следователям, и им разрешались некоторые вольности в верхней одежде, и на сей раз они оставили форменные куртки в управлении. Ян был в пальто, а Элис спустилась на первый этаж в антрацитово-черной шубке до середины бедра. Метель на улице не собиралась утихать, поэтому возле будки дежурного ждал штатный портальщик, высоченный здоровяк, больше всего походивший на вышибалу из трактира. Бросил беглый взгляд на карту, ознакомился с ордером и легким взмахом мощной руки нарисовал рамку перехода. «До второго ломбарда сами дойдете там недалеко», — пробасил он. «А как возвращаться, надумайте, меня вызывайте». «Благодарю, дак кивнул Яна и шагнул в портал. Элис ступила в рамку сразу за ним. Я чуть замешкалась, но переборола страх и, затаив дыхание, ринулась вперед. Дак был мастером. Открыл портал прямо в дверном проеме. Любой, кто, завидев маг-полицию, попытался бы удрать из ломбарда, попадал прямиком в управление. Оценщик сидел за прилавком и, непонимающе, хлопал глазами, словно разбуженная сова, изучая предъявленный ордер. «Хозяина, вызывай», — приказала ему Лиссандра, пряча ордер. «Так я хозяина есть», — пробормотал мужик к вашим услугам. И все в порядке у меня, ирии законники, лицензии имеются, разрешение принимать в залог артефакты значится тоже в порядке». «Краденые в том числе?» — хмыкнул Ян, изучая прилавок. «Так на их не написано», — брякнул мужик и уверил, клятвенно прижимая руки к груди. «Но я завсегда расписку прошу у того, кто сдает. для порядку, значится». «Нам, как представителям маг-полиции, хотелось бы ознакомиться с расписками на некоторые вещи», заявила Элис. «Надеюсь, ваши бумаги не сгорели, не утонули и не были съедены мышами». «Да как можно?» — оскорбился оценщик. «Вот оно, все в кассе, в отдельном ящике. Ежели вещь прежний владелец выкупает, я, значит, и расписку возвращаю. Мне чужого не нать. Все вам показывать-то. Вон о ворох, какой у меня, долго разбирать придется. Нас интересуют расписки на следующие артефакты. Элис развернула список и подсунула его собеседнику. И сами артефакты тоже. Тот пошарил под прилавком, достал оттуда толстые круглые очки в роговой оправе и водрузил их на нос. Стекла были круглыми, отчего уважаемый владелец ломбарда приобрел еще большее сходство с совой. Виола стояла рядом с напарницей, рассматривая витрину. Ломбард был небольшим, мне место возле стойки уже не нашлось, а расталкивать коллег, чтобы пробиться к прилавку, не хотелось. Идея поучаствовать в изъятии проходивших по делу лавочника артефактов уже не казалась хорошей. И если и в следующих ломбардах повторится то же самое, то я напрасно трачу время. Как-то иначе я представляла себе работу поисковика, пока училась. Вздохнув, я отошла к стене, собираясь ждать, сколько потребуется, и наблюдать. Ничего другого мне не оставалось. Оценщик охотно сотрудничал с маг-полицией, выдал все затребованные расписки и теперь копался в ящиках под прилавком, выуживая артефакты. Виола держала в руках один из них и уже считывала информацию. Я видела, как по ее пальцам пробегают слабые магические всполохи. Себастьян неожиданно повернулся ко мне, и я встрепенулась. Подалась вперед, всматриваясь в лицо напарника. «Помочь? Я готова!» Но Ян коротко покачал головой и снова отвернулся. Разочарованно вздохнув, я привалилась к обшитой струганными досками стене и нащупала пальцами небольшой сучок на одной из них. От нечего делать надавила на него раз, другой, попыталась поддеть и потянуть на себя. И внезапно ощутила за спиной пустоту, в которую и провалилась с тихим скриком, не устояв на ногах. Больно ушибла спину и затылок, врезавшись в какой-то стеллаж. Даже толстая куртка, смягчившая удар, не погасила его полностью. Но хуже было то, что стеллаж покачнулся, и с полок на меня посыпалась всякая всячина. Полуоглушенная, я не сразу сообразила поставить щит, лишь выставила руку, закрывая голову. Что-то тяжелое, металлическое, больно ударило по ладони, и я снова вскрикнула от боли. Чужая магия вспыхнула надо мной защитным куполом. Очень вовремя. все, что хотело упасть, уже упало. «Ты в порядке?» Яну ухватил меня за руку и рывком поднял на ноги. В его голосе звучало беспокойство, но именно сейчас меня совершенно не обрадовало так быстро исполнившееся желание вызывать у напарника настоящие эмоции. «Не этого я хотела». «Почти». Я повела лопатками, пытаясь оценить, насколько пострадала спина. «Жить буду». Глубокая ссадина на руке набухала кровавыми каплями. Если бы я не успела подставить ладонь, то непонятная штука, свалившаяся с полки, могла меня убить. От этой мысли я похолодела. Задрожали колени. Пожалуй, только сейчас я поняла, как на самом деле опасно приобретенное проклятие. Ударила бы не в руку, а в висок, и у маг-полиции был бы свежий труп стажёра-поисковика. «Ох, святое сердце!» «Надо же, как много тут интересного!» произнесла Элис, зажигая магический огонек и с любопытством разглядывая нечаянно открытый мной тайник. «Ир Бартола, у вас ведь найдутся документы и соответствующие разрешения на все это великолепие. К примеру, нарок радужного единорога и пыльцу черных фей». Обездвиженный заклинанием Виулы владелец ломбарда лишь зло сверкнул глазами из-под очков и выплюнул. «Были, как же им не быть-то? Только вот беда, мыши погрызли, а восстановить не добрался, значится. «Один из крупнейших складов контрабанды в этом году», отметил Янг, касаясь ссадины на моей руке, вспыхнувшим ослепительно-белым огнем указательным пальцем. «Скайнер будет рад. Дара, не дергайся, это не больно». Я вздрогнула скорее от неожиданности, а не от неприятных ощущений. Прикосновение исцеляющей драконьей магии было похоже на дуновение теплого сухого ветра мазанула по коже приятным жаром и исчезла. От не осталось и следа. Я тихонько вздохнула, слегка завидуя магической силе напарника. Мне о таком оставалось лишь мечтать. «А если бы кое-кто не пренебрегал щитом, тебе не пришлось бы тратить время на исцеление», язвительно заявила Элис, глядя на Яна. «Хватило бы и перевязки, невелика была рана». Замечание было справедливым и оттого вдвойне обидным. Я виновато опустила глаза. Возразить было нечего и тем неожиданней оказался ответ Себастьяна. «Я запретил Дарине использовать магию», — спокойно произнес он. «Но это не твое дело, Элис. Займись тем, что куда больше заслуживает твоего внимания в рабочее время, чем мои отношения с напарницей. Виола, свяжись с Ареном, пусть отправит сюда пару своих спецов. Это их дело, и присматривай за оценщиком, полагаю, он расскажет много интересного». «Дара?» Он вложил в мою ладонь кристалл для связи. «Доложи Скайнеру, что обнаружен склад контрабанды». Сам он шагнул в нишу тайника вслед за Элис. Скайнер выслушал мой сбивчивый отчет, пообещал через несколько минут прибыть лично и отключился. Виола тоже справилась с заданием, погасила свой кристалл и подошла к тайнику, с интересом рассматривая артефакты на полках и краем глаза наблюдая за обездвиженным заклинанием владельцем ломбарда. Менее чем через полчаса в маленьком помещении было не протолкнуться. Арен Крамвелл, бывший начальник шестого управления, ныне возглавлявший главное управление по борьбе с контрабандой, входящей в состав королевской таможни, прибыл лично и привел с собой две пары следователей с поисковиками. Пока таможенники едва ли не с лупами рассматривали каждый сантиметр тайника, Арен о чем-то беседовал со скайнером, периодически посматривая на меня. Метель наконец-то успокоилась. Столичное градоуправление отрядило на борьбу с последствиями стихии всех бытовых магов, имевшихся в наличии, и по расчищенным улицам уже катились кареты. В одной из них на допрос уже увезли владельца ломбарда. Тайник оказался давним и сделан был на совесть. Толстая слепая стена, общая с соседним зданием, где находилась мясная лавка. Сетка из антимагического металла по бокам ниши и на потолке, чтобы артефакты не фанили. На полу ее не было, потому в самой нише магия действовала, а механизм, открывавший тайный проход, был создан без применения магии, и обнаружить его привычными методами было невозможно. Я совершенно случайно нащупала нужный сучок и угадала, как заставить дверь открыться. Заодно полюбовалась на того самого Арена, под руководством которого могла бы работать, если бы Скайнер отказал брать слабую ведьму в свое ведомство. Устав от толчаи, вышла за двери. Местные жители разгребали снег возле домов и настороженно косились на стоявшую возле ломбарда карету с гербом королевской таможни. Близко никто не подходил. «Здесь нам больше нечего делать», — подытожил вышедший вслед за мной Ян. «Надо проверить еще один ломбард. Идти недалеко». Элис и Виола присоединились к нам через несколько мгновений, пока мы шли ко второму ломбарду, находящемуся на соседней улице. Лиса снова подняла тему защитной магии. «Ян, ты действительно запретил напарнице использовать магию?» Недоверчиво уточнила она. «Почему?» «Потому что я тиран и самодур», — предположил дракон. Я закашлялась, пытаясь скрыть смех. Слишком забавным было выражение лица Ирии Элисандры. На такой ответ Лиса явно не рассчитывала. Но надо отдать Ирии следователю должное, она умела останавливаться вовремя. Тему странных и неожиданных распоряжений моего напарника Элис больше не поднимала. Зато затронула другую. Рен Крамвелл заинтересовался тобой», — сообщила она мне, решив, что я куда менее кусачий собеседник, чем Себастьян. «Очень рада за него», — вежливо отозвалась я. Грубить не хотелось, по крайней мере, сразу. Тем более пока что Элис не сказала мне ничего неприятного, а то, что она сама вызывала у меня какое-то иррациональное, глухое раздражение, на мой взгляд, все-таки являлось недостаточным поводом для резкой отповеди. «Я слышала, как он пытался убедить Скайнера оформить твой перевод в таможню», Продолжила лиса. Сказал, что ему нужны везунчики. Я против, негромко, но весомо заявил Ян. Такая везучая напарница мне самому пригодится. Он произнес это без тени улыбки, но я все равно обиделась. Издевается, ведь. Наверняка припомнил и мой полет со стула, и пролитый кофе, и стаю чаек в кабинете, У-у-у, гигантская рептилия! И ведь не грамма совести на целого большого дракона. Скайнер тоже оказался против, Элис пожала плечами но Арен умеет быть настойчивым и обычно добивается своего. Кому, как не тебе, об этом знать. На сей раз в голосе Яна прозвучал нескрываемый сарказм. Элис пронзила его возмущенным взглядом и замолчала. На этот раз надолго. Ломбард, к которому мы подошли через несколько минут, был закрыт. Слухи здесь разносились быстро, и ушлый владелец наверняка решил, что этот нехитрый способ позволит ему избежать проблем с маг-полицией. Но он ошибался. Обиженная Элис молчала, изучая написанное от руки объявление, наспех пришпиленное к двери. «Закрыто на обед!» — гласила слегка помятая бумажка. Виола сняла теплую перчатку и дотронулась до объявления. «Оно висит здесь не более часа», — произнесла она, прикрыв глаза. «Я видела, как от ладони ведьмы протянулись тонкие, чуть заметные нити силы. Эй, хозяин где-то неподалеку Найти?» «Сам придет, хищно усмехнулся Ян и направился через дорогу к сапожной мастерской. Вернулся оттуда, ведя за собой не слишком довольного таким поворотом событий кряжистого мужика, и заявил. «Вот, понятой, ордер на обыск у нас есть, так что вскрываем помещение. Любезный Ир, в вашей мастерской есть лом или топор?» Эллис молча помахала перед носом у опешившего сапожника ордером. Пока на меня не обращали внимания, и решила тоже коснуться объявления, но была остановлена окриком Яна. Напарник покачал головой, давая понять, что нет необходимости применять мой дар. «Надо же, какой внимательный! Хотя, пожалуй, на месте Себастьяна я бы тоже за мной следила. На всякий случай. Вдруг еще куда-нибудь случайно провалюсь». Владелец ломбарда появился моментально, едва сапожник, понукаемый деятельным Яном, приволок лом. Молодцеватый детина с хитрой физиономией и шрамом над верхней губой, сопя, словно кузнечный мех, выскочил из узкого проулка, перемахнув через сугроб, и бегом бросился к нам. «А я вот это пообедать отошел, а мне тут вот, говорят, маг-полиция пришла». Выпалил он, утирая под со лба. «Так я вот это, того, сразу обед закончил и бегом сюда. Я ж завсегда того, готов оказывать всяческое содействие и помощь доблестным стражам этого, как его, закона, во, и магического правопорядка». «Потрясающе законопослушая», — фыркнула Элис, решив, что молчала достаточно. «Открывайте, сознательный вы наш». «Так я не нужен уже?» обрадовано пробасил сапожник. «Пойду тогда, работа ждет. «Можете задержаться», — холодно ответил ему Себастьян. И «Если сей законопослушный Ир действительно готов сотрудничать со следствием и предъявит некоторые вещи, которые вчера сдали в этот ломбард, вы подпишете протокол». «Я ничего подписывать не буду», — испуганно отшатнулся мужик. «У меня семья, дети», — понизив тон, скороговоркой добавил. «А с теми, кто своих сливает, у нас тут разговор короткий». «А у нас сотрудничество со следствием и добровольная передача артефактов», возразила Элис, зябко кутаясь в шубку. «И ваш знакомый будет проходить по делу, как свидетель». «А, ну это можно», — успокоил сапожник, переглянувшись с ломбардистом. Тот действительно сотрудничал со следствием в меру сил. Выложил на стойку всё, что принесли в ломбард за последние две недели. На всякий случай, не иначе. На столешницу легли горсть золотых колец с камнями и без... Часы, несколько браслетов и цепочек, серебряный медальон с гравировкой, пара медных лунниц, три ловца снов, колода засоленных карт, какой-то непонятный комок из перьев шерсти и глины, запечатанный в стеклянную сферу. Сверху по королевски размашистым жестам легла немного потрепанная жизнью и побитая молью шуба. Элис, сверившись с документами, затянутой в перчатку рукой, отодвинула в сторону сферу со странным клубком медальон и одной из колец. Сапожник размашисто расписался в протоколе, там, где было указано, владелец ломбарда тоже оставил свою подпись, не забыв еще раз подчеркнуть, что сотрудничает с маг полиции добровольно, охотно и без любого рода принуждений. Я не сомневалась, что и этому ломбардисту было что скрывать, но, к моему удивлению, следователи не стали тратить на него время. Забрали изъятые артефакты и вышли на улицу. «Задержались», — отметил Ян, взглянув на наручные часы. Достал цепочку с кристаллом связи и коротко бросил. Так, забери нас». Портал открылся через несколько секунд, и мы по очереди шагнули в него. Виола потирала ладонь сквозь перчатку, словно у нее зябли пальцы, которыми она касалась объявления на двери ломбарда. «Элис, не забудь побеседовать с водовой лавочника», напомнил я, останавливаясь напротив лисы. «Побеседую», — недовольно поморщилась та. «Сейчас вызову ее в управление». Я хотела было напомнить напарнику о том, что он обещал дать мне возможность поработать с изъятыми артефактами, но замялась, не придумав, как лучше сформулировать эту просьбу. Не хотелось выглядеть жалко и выпрашивать возможность выполнить свои служебные обязанности в присутствии Виолы, Элис и Дага. Но Себастьян и сам все прекрасно помнил. Он пошел вместе с Элис и Виолой, велев мне ждать его в кабинете, а когда вернулся, выложил на стол два кольца и медальон. Каждый предмет был упакован в уже знакомую мне воздушную сферу и снабжен ярлыком с номером. «Работай», — коротко бросил напарник. «Я к Скаю». Меня это вполне устраивало. Сосредоточиться на предмете в спокойной обстановке всегда было проще, а присутствие Яна меня немного нервировало. Я не понимала, почему дракон заступился за меня перед Элис и ждала, когда он выскажет мне вполне заслуженное замечание Ожидание мучило сильнее самых жестоких и обидных слов. Когда Ян вышел из кабинета, я взяла в ладони медальон. Закрыла глаза и попыталась сосредоточиться на образах, которые мог запомнить этот предмет. Конечно, было бы намного проще, если бы я касалась его, но, во-первых, хватать голыми руками вещдоки мне бы никто не позволил. Во-вторых, это могло быть опасно. Ни один артефакт не любил чужих рук. И, в-третьих, после недавних событий, я бы и сама ни за что не согласилась бы коснуться чужой магической вещи. «Хватит, одну уже потрогала». Точнее, это она меня потрогала. Но какая разница? Медальон раскрывал свои секреты неохотно. Я видела смутные, нечеткие силуэты, словно сквозь метель. Сила трепетала на кончиках пальцев. Я чувствовала, как она согревает их теплом. Я сконцентрировалась и направила магический импульс на артефакт. «Покорись мне! Покажи мне того, кто принес тебя в ломбард!» Ведьминский дар, словно светлячок, вырывал из темноты картинки. Поначалу размытые, но с каждой секундой обретающий четкость. Мужчина в темном плаще, лицо скрыто глубоким капюшоном, виден лишь подбородок и рот. Губы шевелятся, но слов не разобрать. Зубы мелкие и кривые, на верхней губе тонкий белый шрам. Затем я вижу его руки с желтыми, коротко обгрызненными ногтями. Курильщик, кожа на ладонях загрубевшая от мороза и ветра, смуглая. Мужчина получает от оценщика деньги и уходит странной, слегка покачивающейся походкой. Порыв ветра срывает с него капюшон, и на секунду я вижу просмоленную косичку. «Моряк? Ну как медальон попал к нему?» Я сконцентрировалась и направила в медальон новый импульс силы. На сей раз перед внутренним взором встала комната в клубах сизого дыма, стол, накрытый засаленной скатертью в потеках воска, чадящие свечи. Промелькнула колода карт. Калейдоскоп азартно лиц. Медальон перешел из рук в руки, но тут же был снова поставлен на кон. При этом я ощутил обжигающий холод, исходивший от прежнего хозяина медальона. Это означало лишь одно — тот был мертв. А через несколько секунд я поняла, почему. Еще одна партия — яростный спор, чужие руки тянутся к рукавам с манжетами, а оттуда выпадают карты. Стол шатается и падает, монеты и медальон летят на пол, а в руках игроков сверкает сталь. На пороге игорной комнаты появляется высокий мужчина с просмаленной косичкой и тонким шрамом на верхней губе. Приседает, накрывает рукой медальон и пару монет, подкатившихся ближе всего, и уходит. Понятно, матрос не упустил свои выгоды. Я попробовала отыскать его в блисендоре но напрасно. Корабль, на котором служил ушлый морской волк, точнее сказать, морской падальщик, был уже далеко от берега. Магия утекала из резерва, но пока что у меня было достаточно сил, чтобы попытаться раскрутить цепочку до конца. Я сконцентрировалась на лице неудачливого шулера и сжала воздушную сферу с медальоном сильнее. Но эта ниточка вела в никуда. Картёжник оказался мелким воришкой, до прибытия полиции влевшим в разграбленную лавку и ухватившим столько мелких артефактов, сколько сумел унести. Я ощущала его жадность и вязкий и липкий страх, когда он торопливо бил витрины и распихивал их содержимое по карманам. В числе украденного оказался и лежащий в моей ладони медальон. Закончив с этим артефактом, я открыла глаза и вздрогнула, встретившись взглядом с сидевшим напротив Себастьяном. Дракон вернулся так тихо, что я даже не заметила. А может, слишком сильно сконцентрировалась на медальоне? Напарник изучал меня со спокойным, сдержанным интересом. И, укуси его, бродячий пес, снова принюхивался. «Да что ж такое?» «Корицей от меня пахнуть не должно», — процедила я, откладывая медальон. «Извини». Белый дракон едва заметно пожал плечами. «Инстинкты. Ты моя напарница, и пока связь между нами еще слаба, я...» Он покрутил ладонью в воздухе, подбирая слово. «Скажем так, твоей жизнью чуть сильнее, чем этого хочется нам обоим. Это пройдет. Но буду признателен, если ближайшую неделю на тебе не будет чужих запахов». Я не сразу поняла, что он имеет в виду, а когда поняла, глубоко вздохнула, пытаясь взять себя в руки и не высказать все нецензурные мысли по этому поводу. «Так, Дара, дыши, дыши. Никто не указывает тебе, как жить и с кем встречаться. Ты ведь помнишь про особенности совместной работы с оборотнями? Помнишь. И про драконов тоже? Тоже. Вот и славно, вот и успокойся. А теперь кивни». И не думая о том, что вскользь брошенное уточнение сильнее, чем этого хочется нам обоим, задело больше, чем прозрачный намек не общаться с другими мужчинами. Чтобы побыстрее избавиться от вредных мыслей, я взяла второй артефакт и быстро просмотрела его. Это кольцо в ломбард сдал хозяин бакалейной лавки, отпускавший продукты и выпивку в долг тому самому шулеру, которого я уже видела, когда работала с медальоном. Варишка рассчитался с ним горской украденных артефактов. Бокалейщик и сам был нечест на руку, поэтому принял такую оплату без лишних вопросов. Второе кольцо тоже оказалось у него и попало в ломбард вместе с первым. Вернув кольца на столешницу, я сухо, деловито и четко поведала Яну об увиденном. Дракон слушал внимательно. В черных глазах не мелькало и тени эмоций, словно он и без меня догадывался о том, что похищенные из лавки и расторма артефакты никак не связаны с заказчиком убийства несчастного лавочника. «Великолепно!» Кивнул он, когда я закончила. Сегодня к вечеру или завтра в первой половине дня криминалисты должны прислать результаты экспертизы. Полагаю, она подтвердит, что в лавке, помимо убийцы, побывал кто-то еще. Можешь выделить дело об ограблении в отдельное производство и подготовить его для передачи нашим коллегам из городской полиции. Это было логично. Ограбление лавки и убийство ее владельца действительно не были связаны между собой. Я могла бы возмутиться тем, что Ян снова перекладывает корпение над бумажками на меня но не стала. Понимала, это окажется бесполезной тратой времени. Напарник выслушает, но не проникнется, скажет какую-нибудь элегантную гадость, и в итоге я все равно буду копаться в этих проклятых бумагах, только еще и обиженная. Вздохнула и пошла к шкафу за папкой с документами. Раньше начну, раньше закончу. Себастьян так ничего и не сказал по поводу столь эпично обнаруженного мной тайника с контрабандой, но я то и дело ловила на себе взгляд дракона. Он не был раздраженным или недовольным, но нервировал сам факт. Как и то, что Ян до сих пор скрывал ауру, и я не могла прочесть его эмоции. Наконец, я не выдержала и, вскинув голову, смело взглянула в глаза напарника. Утопая в гипнотизирующей, чарующей черноте беззвёздной зимней ночи, предложила. «Выскажись. Хватит сверлить во мне дыру взглядом». «Что ты хочешь услышать?» — поинтересовался Ян, слегка склонив голову к плечу. «Ничего», — честно призналась я. Но жду замечания о некомпетентности и всем таком прочем за то, что не поставила щит и пострадала из-за собственной безалаберности. «А смысл?» — без тени улыбки спросил мужчина, продолжая смотреть мне в глаза. «Смысл?» — эхом повторила я. «Указать на ошибки». «Ты их осознаешь?» «Да». «Собираешься повторять в дальнейшем?» «Нет». «Тогда возвращаемся к предыдущему вопросу. А смысл?» Спокойный, бархатный, уверенный голос и взгляд, проникающий в самую душу. Я изо всех сил пыталась не сорваться в эту бездну, не замолчать, позволяя себе утонуть в бездонных черных глазах дракона. Когда в них вспыхнули вертикальные огненные полосы зрачков, я поняла, что чувствует мотылек, когда летит на танцующее в ночи пламя. Красиво, пугающе и невозможно оторваться. «Так положено», — с трудом сконцентрировавшись, проговорила я. Голос предательски дрогнул. Себастьян усмехнулся и медленно покачал головой. Я уже понимала, что выволочки не будет, но все-таки ждала ответа. Напрасно. Дракон явно счел, что разговор окончен, и вернулся к своим делам. Развернул на столе карту квартала и, время от времени сверяясь с записями в рабочем блокноте, принялся отмечать на ней какие-то точки. А вот меня не покидало ощущение недосказанности и терзало проснувшееся любопытство. «Почему ты заступился за меня перед Элис?» — тихо спросила я. «Ты против?» — осведомился напарник, не отрываясь от своего занятия. «Нет», — поспешила уверить я. «Мне просто интересно». «Могу соврать, что во всем виноват инстинкт, требующий защитить напарницу», — предложил Себастьян. «Устроит?» «Вредина», — фыркнула я. «Даже спорить не буду», — улыбнулся дракон. Он снова замолчал, продолжая наносить на карту отметки. Я задумчиво потерла левую бровь, наблюдая за ним. Напарник оказался вовсе не таким снобом, каким я его считала после не слишком удачных первых дней общения. И это обнадеживало. Поддавшись порыву, я потянулась и накрыла лежащую на столе ладонь напарника своей. «Ян!» — запнулась, пытаясь облечь в слова, бушующие внутри эмоции, и в итоге ограничилась кратким. «Я благодарна, правда, за всё». Себастьян несколько секунд смотрел мне в глаза, а после перевернул руку так, что моя ладонь легла в его, и легонько сжал. «Меня словно кипятком облили. Сердце забилось, будто попавшая в селок птица. Дракон продемонстрировал, что окончательно принял меня как свою напарницу», и без слов пообещал мне свою поддержку. А я мысленно поклялась себе, что постараюсь не создавать ему лишних проблем. А вот только невезение, к моему огромному сожалению, не дремало и не собиралось ограничиваться происшествием в ломбарде.